Глава 44. Оппозиция. НЖ. «Есть еще вопросы, сладкая. Я тебя подлечил, пора возвращаться в зал, пока нас не хватились». Улыбнулся мне Элмер. Боль, правда прошла. Перед тем, как убрать руку с колена, он ласково погладил меня по ноге, разгоняя по коже бешеные горячие мурашки. Поймала себя на мысли, что мне понравилось сидеть в его теплых уютных объятиях. Это было приятно. Даже вставать не хотелось. «Вопросов еще целая куча», — ответила я. «Про рабство в вашем мире, про нападение роботов и про императорскую оппозицию. Чего они вообще добиваются?» Насчет роботов это был хитрый ход. Признаюсь, я сам не ожидал, что кому-то придет в голову перехватить управление курьерами-разносчиками, чтобы добраться до вас. Когда я понял, что происходит, сумел вмешаться, притормозил их процессоры — «Используя магию. Но Рэй и сам не оплошал. Чётко с ними разделался. Молодец!» – отметил Элмер. «А как ты понял, что нам угрожает опасность?» – с подозрением посмотрела я на него. Дверь в особняк была приоткрыта, и один из беспилотных минифлайтов флайтов Войса уловил потасовку в доме. «Данные моментально поступили на мой браслет, и я подключился к системе безопасности дома через часик и вмешался». «Чосик – это часть охранной системы, похож на желтую гусеницу», – пояснил император. «Ты что, подглядываешь за нами?» – насторожилась я. «Нет, это невозможно. Зак такое навратил на электронику особняка Рея, что любое наблюдение блокируется через несколько секунд, а доступ в спальню вообще закрыт наглухо», – ответил Элмер. Войс сильно ворчит из-за этого. Он привык, что охраняемый объект перед ним всегда как на ладони – А дом Рея – это словно неприступная крепость. Да еще и неожиданности сыпятся со всех сторон. Кстати, ты знаешь, что покорило сердце моего гордого безопасника?» Улыбнулся он. «Почему ты так решил?» Смутилась я. «Тиран – мой давний проверенный друг. Знаю его как облупленного. Когда я дал ему задание защищать не только Рея, но и тебя, войс обреченно фыркнул, мол, поскорей бы решился вопрос с моим наследником». Он устал быть ненькой бойца Альфы, а тут еще и землянка на его голову. Он не знал, чего от тебя ожидать. Хрупкая юная девушка из техномира на задворках цивилизации с глубокой психологической травмой. К такому жизнь его не готовила. Весь недовольный поехал в космопорт встречать вас. А ночью вышел со мной на связь, чтобы рассказать, какая ты замечательная. Ты только представь, как сильно я удивился». «Не знаю, что будет между вами дальше. Решится ли он отдать Рэю все, что у него есть, и признать его главным мужем, чтобы быть с тобой? Но в любом случае я рад, что ты ему так понравилась. Теперь он будет защищать тебя еще более, Риана. «Он что, так и будет жить в нашем доме?» Подзависла я от такой информации. «Если Рэй позволит, это было бы идеально», – кивнул Элмер. Ты спрашивала еще насчет оппозиции. Расскажу в двух словах, остальное можешь узнать у мужа или в инфосете. Глава оппозиции Грей Дориан, отец Лекса. Он и еще несколько десятков министров и высших лордов ратуют за ограничение императорской власти. Считают, что император нужен лишь для того, чтобы справляться с магическими потоками и предотвращать стихийные бедствия, а управлять империей должен только совет министров. А самое главное, они мечтают решить проблему воспроизводства населения с помощью Земли. Напасть на эту планету, подчинить ее Илтанской империи и присвоить низший рабский статус. Брать оттуда рабынь для размножения. Так что твое появление на Илтане для меня полка двух концах. Видя какая ты красивая, ладная, милая, большинство лордов захотят себе такую же. Да них не доходит, насколько опасно распространять свое влияние еще на один мир, тем более техногенный. Ведь придется направлять туда магические потоки. Я с трудом удерживаю контроль над тридцатью одной планетой, а порабощение Земли ввергнет нашу цивилизацию в хаос. Система станет неуправляемой. Это будет конец Империи. Но все равно реальная власть ведь у тебя, так? Неужели ты не можешь с ними справиться? Спросила я. «Мог бы казнить, конечно», – повел плечами Элмер. «Это были бы массовые репрессии. Но не желаю становиться тираном. Не хочу ненавидеть свое отражение в зеркале. Это на самый крайний случай. Все, нам пора». С сожалением вздохнул мужчина, ставя меня на пол. Он коснулся своего запястья, и его тело снова окутали доспехи. спихи. Элмер поморщился. Было видно, что эти металлические пластины порядком его надоели. «Пойдем». Аккуратно приобняв за талию, он повел меня к лифту. «Как нога?» «Все отлично, спасибо», – кивнула я. «Ты не представляешь, как сильно я жалею, что не стал твоим первым мужем», – тихо признался он, когда створка лифта закрылась, и мы поехали вниз. «Но иначе пришлось бы отобрать у Рая все, чем он владеет» и лишить его возможности иметь наследника. Его сын считался бы моим по закону, и я добил бы славный род Анмар, который прервался бы на Рея. Я не мог так с ним поступить. Да и вообще это было бы слишком рискованно. Одно дело заставить его жениться на бедной красивой сиротке, которая так нуждается в его защите, и другое – уговорить его заделать ребенка жене императора, причем в официальном браке и будучи вторым мужем. Лифт раскрылся, и мы вышли на подиуме у трона. Гости танцевали, веселились, а у царственного кресла все так же вели беззвучную беседу наши с Элмером голографические копии. Тан видел наше появление, и я заметила на его лице облегчение. Бойс тоже смотрел именно на меня, и Лишей напряженно прожигал взглядом дыру в моей голограмме. «Готово!» Ободряюще улыбнулся мне император, подводя к изображениям. «Наверно», – растерянно отозвалась я. Приобняв за плечи, Элмер мягко поставил меня на место голограммы и взял за руку так, как это делало его изображение. Под потолком раздались выстрелы салютов, что отвлекло от нас внимание всех присутствующих, кроме Тана и Войса. И иллюзии исчезли. Перед гостями стояли уже мы с Элмером настоящие. «Последний вопрос, Ваше Величество», – посмотрела я на императора. «Когда вы расскажете обо всем Рэю?» Элмер тяжело вздохнул. «Я прошу тебя пока сохранить эту информацию в тайне. Я сам объясню все Рэю. Мне надо морально подготовиться к этому разговору. Нелегко будет признаться, что его родители погибли по моей вине. И озвучить мои планы вписаться в вашу семью. Через три дня будет следующий бал в честь середины лета. Тогда я с ним поговорю. Даю слово». «Хорошо». Кивнула я, и Элмир повел меня вниз к мужу.